Глава 11 Дверь скрипнула, я напряглась и растянула губы в самой приветливой, самой ласковой, самой обаятельной улыбке. Сначала появился огромный букет, я моментально чихнула. Очевидно, среди разнообразных цветов где-то прячется лилия. У меня аллергия на ее запах. Потом появилась рука, и наконец в комнату вошел мужчина: « Нет, молодой человек лет два пяти не больше. Стройный парень был в таких же потертых, как и у меня, джинсах, в вытянутом свитерке самого непрезентабельного вида. На ногах его красовались дешевые ботинки из мятого кожзама, запястья украшали часы в стальном корпусе. Мелко вьющиеся черные волосы и его стояли шапкой, большие карие глаза смотрели слегка испуганно. Я расслабилась. Все понятно. Будет сам хозяин Марко таскать букеты начинающим писателям. «Как бы не так, это курьер». «Вы Арина Виолова?» Тихо спросил парень. «Это вам от Марка. С праздником вас». Я взяла букетище, больше похожий на клумбу, увидела внутри полураспустившуюся лилию, чихнула и ответила. «Огромное спасибо». Воцарилась тишина. Я смотрела на парня, он на меня. Наконец юноша вымолвил. «С Новым годом!» «И вас также!» «Здоровья, счастья, успехов!» «Творческого вдохновения. И вам того же. Не осталось я в долгу, не понимая, отчего курьер, выполнивший свою миссию, не уходит. Он попытался пригладить волосы. И тут до меня дошло. ну конечно же, он ждет чаевых. Курьер, притащивший писательнице букет стоимостью 5 своих зарплат, вправе рассчитывать на какое-то материальное вознаграждение. Я открыла кошелек, вытащила 50 рублей и протянула ему». «Возьмите». «Зачем?» — попятился он. «Ну, не стесняйтесь, берите», — ободрила я его. «Букет тяжелый, вы его по лестницам тащили». «Вы даете мне на чай?» Парень вскинул на меня свои огромные карие глаза. «Ну, естественно», — улыбнулась я. «Вам, наверное, часто предлагают вознаграждение». «Вы первая», — хмыкнул он. «Надо же!» — искренне удивилась я. «Вот уж не думала, что остальные литераторы такие жадные. Берите, дружок, не стесняйтесь». В ту же секунду в комнату с пачкой бумаги ворвалась Олеся Константиновна. «Игорь Семёнович!» — воскликнула она. Я снова напряглась. «Значит, владелец Марка сейчас всё же придёт». «Садитесь, пожалуйста», — засуетилась редакторша. И тут курьер неожиданно опустился на стул, стоявший у стены. «Виола Ленинидовна!» официально сказала Олеся Константиновна. «Разрешите представить вам Игоря Семёновича. «И где он?» Я оглянулась. «Да вот же!» Пятидесятирублевая бумажка выпала из моей руки на пол. Я наклонилась и тут же поняла, что скромные ботиночки парня сделанные из кожи антилопы и стоят целое состояние. Это не мятый кожзам, а натуральная кожа особой выделки. И часы у него платиновые, и свитер от модельера. «Мы уже познакомились», — засмеялся издатель. «Виола Ленинидовна пообещала мне 50 рублей, но не отдала, только показала». «Вам?» — изумилась Олеся Константиновна. «Полтинник? За что?» «За доставку букета на пятый этаж», — спокойно пояснил начальник, а потом захохотал, как безумный. Олеся Константиновна испепелила меня взглядом и, стараясь загладить неловкость, стала организовывать чаепитие. Я же пыталась прийти в себя. Пятидесятирублевая ассигнация осталась лежать на полу. Естественно, через пару дней эта замечательная история обошла все издательство, и служащие стали при виде меня тоненько хихикать. Что я могла сказать в свое оправдание? Кто же знал, что всемогущий хозяин великого Марку Выглядит как студент. Теперь вам понятно, почему Фёдор развеселился, припомнив эту историю. «Ладно», — посуровил он, — «хватит языком сливки взбивать. Времени тебе на сборы 15 минут. Наш автомобиль, небось, уже у подъезда стоит». «Но я не собиралась ехать покупать книги», — стала отбиваться я. «Спасибо, конечно, за заботу. Оно и неплохо бы приобрести всяких новинок, только времени нет». «Арина!» взвыл Фёдор. «Ты что, придуриваешься? Ты сегодня на ярмарке в полдень на стенде Марко раздаёшь автографы». «Я?» «Ты!» «Но меня никто не предупредил». «Я своим бабам башки оторву», пообещал Фёдор. «И выброшу». «С другой стороны, зачем им головы? Всё равно мозги не используют. Собирайся живо!» «Но...» «Арина! Машина у подъезда!» «Тут народ стойки крушит, ждёт Виолову». Я очень удивилась. Если честно, я пока не пользуюсь популярностью. Выпустила три книжки. Они, правда, достаточно быстро разошлись, но до вселенской славы мне еще очень далеко. Я не Маринина, не Полякова, не дошкова, не Устинова. Я скромная дворняжка криминального жанра. Таких пруд пруди. «Не спи!» — рявкнул Фёдор, «Шевели ногами!» Делать нечего, я бросилась к шкафу. У подъезда маячили «Жигули». Я подошла к передней дверце. «Вы из Марку?» «Садитесь!» — кивнул водитель. Мрачный паренек в ярко-желтой бейсболке. Я влезла на переднее сиденье и чуть не задохнулась. От шофера удушающе несло одеколоном. Скорее всего, он вылил на себя целый флакон египетского парфюма. На зеркальце болталась зеленая фиговина, от которой исходил крепкий запах кокоса. «Я люблю этот экзотический орех», но кокосовую отдушку совершенно не переношу. «Поехали!» — сказал водитель. «Как бы не опоздать!» С этими словами он надвинул кепку на лоб и врубил на всю мощь радио. Бум-бум, бах-бах! Юноша слушал музыку, больше похожую на грохот камнедробилки или скрепера, отбойного молотка, дрели. Я вжалась в кресло. «Спаси меня, Господи! Сейчас точно голова заболит!» Домчались до ВВЦ мы, правда, за считанные минуты. Я вылезла из машины, с наслаждением вдохнула воздух полный бензиновых паров и запахов шашлыка из собачатины. Слава богу, кокосовое мучение закончилось. «Эй, Арина!» — заорал Фёдор, стоявший на ступеньках. «Нельзя ли побыстрее шевелиться? Уже полдень!» Я побежала на зов, он схватил меня за плечо и принялся толкать перед собой, сердито приговаривая. «А ну, пустите, граждане! Это писатель на стенд Марко! Да постороните же!» «Во народ! Сейчас затопчете Арину Виолову!» Кое-как, пробравшись сквозь узкие двери, мы очутились в огромном стеклянном аквариуме, где отсутствовал всякий воздух. Я в ужасе прижалась к Федору. Вокруг колыхалось человеческое море. Потоки людей двигались в самых разнообразных направлениях, у всех на лицах застыло безумное выражение... И все несли туго набитые фирменные пакеты издательств. "Нам сюда", сказал Фёдор и впихнул меня в крохотную комнатку. Я уселась на стул. "Ты чего села?" возмутился он. "Но не, но выходи!" Не успела я опомниться, как он рванул дверь, и передо мной оказалось невероятное количество людей с красными, потными лицами. "Ау!" загудела толпа. Плохо понимая, что делаю, я села на неудобную низкую табуреточку и попыталась засунуть ноги под жесткую доску, которая здесь служила столиком. Не тут-то было, они туда не лезли. Конечно, мои ноги не столь длинные, как у Клаудии Шифер, но все же, согласитесь, я не карлик, не лилипут не такса, а нормальная женщина. «Хватит возиться, как блохастая собака!» – прошипел Федор. «Начинай!» что «Бери у них книги и подписывай!» «Да не забывай улыбаться каждому!» «Ручки нет!» «Катя!» — заорал Фёдор. «Немедленно сюда, тащи золотой Паркер! Самый лучший!» «Живо! Читатели ждут!» Хорошенькая кореглазая девочка в жёлтой майке с логотипом Марко дала мне самописку. «Я пишу дешёвыми шариковыми ручками и даже не подозревала, какая неудобная штука дорогой Паркер!» «Многоуважаемые посетители!» донеслось сверху. «Сегодня, прямо сейчас, на стенде Марко вы можете получить автограф у молодой, очень талантливой и популярной писательницы Арины Виоловой». Внезапно толпище перестала гомонить. «А где Смолякова?» – раздался резкий мужской голос. «Сегодня в полдень у вас милада Сергеевна объявлена». «Мне стало нехорошо». «Спокойно, спокойно». Загремел Фёдор, выхватывая из рук растерявшейся Кати микрофон. миладу Сергеевну внезапно свалил гриб. Она уже собралась на ярмарку, и бац, сорок!» Над людским морем пролетел вздох разочарования. «Но мы приготовили вам большой сюрприз!» Верещал Фёдор, хватая меня за шею. «Пригласили Арину Виолову!» Последовал крепкий тычок в бок и быстрый шепоток. «А ну встань, покажись им!» «Поздоровайся!» Я поднялась с дурацкой табуреточки и крикнула. «Здрасте!» Толпа молчала. Потом кто-то заорал. «А нафиг нам она нужна? Давай Смолякову!» Я плюхнулась назад на скамеечку. Так вот в чём дело. Я вовсе ничего не забыла. Никто и не собирался звать Арину Виолову на эту ярмарку. Сегодня тут ждали Смолякову. Но популярная писательница внезапно занедужила... И Фёдор, дабы избежать конфликта с читателями, решил бросить меня на амбразуру. Впрочем, может, он ещё кого-то пытался звать. Только дураков не нашлось. Одна я, наивная, как курочка-ряба. И что теперь делать? Встать и уйти с гордо поднятой головой? «Значит так», — зарокотал Фёдор. «Все книги Арины Виоловой, все её восхитительно закрученные кровавые детективы стоят тут сегодня всего по 20 рублей. Ясно?» А тем, кто купит Виолову, мы дарим новую Смолякову всего за четыре червонца. А еще календарики, закладочки и пакеты бесплатно. Кто возьмет весь набор книг Арины, тому бейсболка, ежели кто еще и энциклопедию «Воры в законе» прихватит, тому майка. Толпа навалилась на прилавок, со всех сторон посыпались книги. Я застыла в легком обалдении. «Эй, Виолова!» – потребовал мужик, оказавшийся перед самым моим носом. «Моей жене подпиши!» Я схватила кошелёк из жабы. «Как её зовут?» «Кого?» «Вашу супругу». Мужик вытаращил глаза. «Да ты чё? Это же моя жена, во спросила!» «Но я с ней не знакома». «Пиши скорее мне и бабе! Толпища давит!» Я покорно нацарапала с любовью авиолова и уставилась на следующую желающую девочку лет 12 «Мурзику от Барсика!» — велела она. «Простите, вот тут на страничке напишите «Мурзику от Барсика», — повторила девочка. Решив не спорить, я выполнила приказ. Далее шла старушка, настоящий божий одуванчик лет 150. И что она делает на выставке, где представлены криминальные романы и фантастика? «Это вы, автор?» — потрясла она передо мной Томиком. «Да», — кивнула я. «Тогда подпиши Маше». Радуясь, что бабушка оказалась совершенно нормальной, я вывела Маши от Мурзика. Потом спохватилась, но дело было сделано. Бабуся, не выказав ни удивления, ни недовольства, схватила книжку и поинтересовалась. «А спросить у тебя можно?» «Все, что угодно», — заверил стоящий рядом Федор. «Арина ответит на любые вопросы, кроме хамских, конечно». Бабуля перевернула книгу и положила ее на стол передо мной оборотной стороной. «Вот интересно, тут дана фотография обезьянки. Она у тебя дома живет или как?» Я уставилась на собственное фото. «Да, согласна, я не слишком хорошо выгляжу в жизни, а на снимках получаюсь отвратительно, но принять меня за мартышку — это все-таки слишком. Хотя чего ожидать от бабуси, которая родилась в один год с Пушкиным?» «Небось, не видит ничего». «Это не обезьяна!» С давленным голосом пояснил Фёдор. «А автор суперпопулярных романов Арина Виолова». «Вы, бабушка, посмотрите внимательно! Видите серёжки? Разве обезьяны носят украшения?» «Твоя правда!» Покачала головой бабка и стала проталкиваться к выходу. Я усиленно работала ручкой, искренне удивляясь, каких только имён не бывает на свете. На сотой книге... Я уже хорошо знала, что есть Анжела и Анджела, Наталья и Наталья, Эльвира и Эльмира. У меня начала кружиться голова. «Можно попить?» — робко спросила я. Кто-то сунул мне в руки стакан, и не успела я выпить, моментально отобрал его. Спину заломила, руку скрючила. Людская масса текла мимо, без конца задавая вопросы. «Разрешите взять календарик просто так». Если я куплю Смолякову, вы подпишите? Какой раз вы замужем? У вас есть любовник? А дети? А собака? А кошка? Сколько платит вам Марко? Где вы берете сюжеты для книг? В ушах у вас пластмассовые сережки? Вы не заработали на брюлике? Сколько вы весите? Что едите? Что пьете? Сколько платите за квартиру? На какой ноге у вас протез? Услышав последний вопрос, я подняла глаза. «Что?» Худенькая рыжеволосая женщина повторила. «На какой ноге у вас протез?» «У меня обе ноги свои». «Да?» Разочарованно протянула покупательница. «Значит, вы врете?» «Где?» «А в книгах?» «Я читала ваше гнездо бегемота. И там у героини нет ноги». «Правильно, но это же выдумка. Детективный роман». а Пробубнила тетка. «Все ясно. Следовательно, и Мерседеса у вас нет». «Нет». И загородные виллы? Нет. И любовника-банкира? Нет. Здорово врёшь. Покачала головой баба и ушла. Я не решила, считать ли последнее заявление комплиментом, и хотела взять очередную книгу, но тут Фёдор заорал. «А вот и Милада Сергеевна! Вот как она вас любит! Больная, еле живая, но приехала!» Толпа заухала, завизжала и навалилась на мой стул. Я попыталась встать, но не смогла. Большая желтая доска съехала, пнула меня в живот, я пошатнулась, табуреточка покосилась, публика в бешеном восторге поднажала, и в ту же секунду я очутилась на полу, под столом, в окружении ног. Сверху полилась вода. Очевидно, опрокинулась бутылка с минералкой. «Смолякова, Смолякова, Смолякова!» скандировал хор голосов. Я лежала тихо, не понимая, что теперь делать. Вдруг прямо по курсу возникли две стройных ножки в элегантных лодочках. «Эй, Арина!» — послышался шепот рядом. Я обернулась, ко мне подползал Фёдор. «Давай сюда!» «Куда?» «Ползи следом!» Через секунду он вытащил меня на свет божий и отряхнул. «Молодец! Отлично держалась!» Я кивнула. Фёдор поволок меня вглубь стенда. Путь лежал мимо того места, где Смолякова подписывала книги. Я невольно притормозила возле самой продаваемой писательницы последних лет. Милада Сергеевна, маленькая, худенькая, с радостной физиономией, раздавала направо и налево автографы, без устали улыбаясь и повторяя «Спасибо, спасибо, спасибо, что пришли! Люблю вас всех, мои дорогие! Удачи вам, радости!» Ее личико излучало такое счастье, такой восторг, что я невольно залюбовалась Миладой Сергеевной. Не похоже, что у нее высокая температура, она свежа, как розовый бутон. Хотя если приглядеться повнимательней, то видно, что у Смоляковой лихорадочно блестят глаза, и не румянец это у нее на щеках, а красные пятна. Вот актриса, просто Сара Бернар, изображает восторг при виде ужасной толпы, задающей кретинские вопросы. «Спасибо, спасибо, спасибо», — твердила Смолякова, чуть ли не кланяясь визгливым бабам. «Вы мои родные девочки! Нас так просто не убить! Все будет хорошо!» На какую-то долю секунды она повернулась, схватила дрожащей рукой бутылку с водой, я увидела близко ее абсолютно счастливое лицо и внезапно поняла. Милада Сергеевна ничего не изображает. Она на самом деле любит этих потных баб и мужиков, этих стариков, старух и детей, всю толпу. Она и впрямь считает их своими родственниками, вот поэтому, наевшись таблеток, прилетела сюда с температурой. Она просто ненормальная, обожающая своих читателей и писательница. А люди понимают это и платят с Маляковой взаимностью. Человеку так надо, чтобы его кто-нибудь любил. Искренне, восторженно, просто так, ни за что».